Глава 9. Человек теней В любой психиатрической клинике есть пациенты, которые ненавидят главного врача. На это и сделала ставку Дана. Ей нужен был союзник. Она ждала того, кто помог ей, отключив клинике электричество. Однако загадочный спаситель не спешил связаться с ней. На следующий день Дана была вынуждена признать, что это, скорее всего, лишь какая-то ошибка в заклинании. Чудеса случаются, но не в этот раз. А значит, ей предстояло спасти саму себя. Для этого и нужен союзник. Кто-то, кто проследит за санитарами, подскажет нужный момент, поможет. Для этого не обязательно быть гением или даже не быть сумасшедшим. Подошел бы любой пациент, способный выполнять простейшие команды и не бояться Аурику. Разве это сложно? Оказалось, что да. Добрая половина пациентов вообще была неспособна разговаривать с ней, и хорошо, если они на нее не бросались. Все остальные отвечали ей, но, услышав, что нужно противостоять Аурике, мгновенно сбегали. Никто не называл ее ведьмой. Пациенты искренне верили, что она врач, и все равно боялись ее как огня. Видно, Аурика легко выделяла потенциальных бунтарей, и быстро доводила их до такого состояния, когда они уже не могли стать для нее угрозой. Дана почти отчаялась, когда неожиданно кто-то сам обратился к ней. «Дана, неужели это ты, правда?» Голос был знакомым, но смутно. Дана никак не могла вспомнить, где слышала его раньше. Впрочем, когда она обернулась к девушке, заговорившей с ней, все стало на свои места. Они не были подругами. Могли бы стать, но не успели. Они и знакомы-то были не слишком долго. Однако позже это лицо снова и снова возвращалось к Дане в ночных кошмарах. Лиза. Невысокая блондинка, миниатюрная, почти как ребенок, но при этом такая сильная и решительная. А еще погибшая. Мертвая. Они попали в кластерные миры одновременно. Обе понятия не имели... Что такое магия, да и не хотели узнать, но их никто не спрашивал. Их попросту похитили, швырнули в реальность, где им совсем не место, вместе с другими девушками, которым предстояло стать чьими-то женами и любовницами. Из всей толпы только Лиза и Дана в своё время решились на побег, однако их смелость не была вознаграждена. Дану поймали, а Лиза погибла. Вернее да на все это время была уверена, что ее спутница тогда не выжила. Она видела, как Лиза провалилась в пелену, за которой скрывался открытый океан. Но свидетельницей самой смерти она не стала, ее увезли в замок. Ей просто казалось, что никто не выжил бы в таких условиях, и она была единственной, кто оплакивал Лизу. Но теперь та самая Лиза стояла перед ней. Она изменилась за это время, но не сильно. Отросли волосы, кожа стала бледной и нездоровой, худоба дошла до опасного предела. Это и понятно, если все это время Лиза провела здесь, в сумасшедшем доме сообщества. Странно, что они не пересеклись раньше. Хотя и не слишком. Только теперь, задумавшись о побеге, Дана начала всерьез знакомиться со своими товарищами по несчастью и получила такой вот подарок судьбы. Они пока не могли разговаривать. Не получалось, слезы душили обеих. Они обнялись крепко, а Дана все не могла поверить, что ей не мерещится. Она боялась, что если она сейчас отстранится, Лиза снова исчезнет. Но нет, они обе действительно были здесь. Лиза, но как? Я думала, ты мертва. Я тоже самое думала про тебя, смущенно улыбнулась Лиза. «Помнишь, как мы расстались? Я надавила на ту штуку и упала. Я думала, что это конец, какая-нибудь пропасть, а неожиданно плюхнулась в океан, понятия не имею, как это произошло. Я ожидала, что и ты сейчас последуешь за мной, но тебя нигде не было. Тогда я решила, что тебя догнали те гарпии, что летели за нами, помнишь? Помню, конечно. Может, оно и к лучшему, что ты не была со мной. Я ведь оказалась посреди воды». Я понятия не имела, где я. Куда ни глянь, всюду волны. Я попробовала плыть наугад, просто прямо, но мои силы быстро кончились, а земли поблизости по-прежнему не было. Я боялась, что мне конец. И тут меня подобрал корабль, хоть в чем-то повезло. Но как ты оказалась здесь? Слишком просто и быстро, усмехнулась Лиза. Ты же меня знаешь, я честная. Не знаю, когда лучше промолчать, а следовало бы в моем-то возрасте. Вернувшись домой, я начала рассказывать о том, что со мной было, о похищенных девушках, о тетках, бегающих по потолку. Все рассказала, что знала. Я была уверена, что должна всех вас спасти, что обнаружение меня в океане послужит лучшим доказательством того, что я говорю правду. Но ничего не получилось. Хм, ровным счетом ничего. Мои слова про странных женщин сочли простым бредом. То, что я очутилась в океане проявлением буйного помешательства, якобы я сама туда удрала и потеряла память. Ну, что-то в этом духе. А когда я начала перечислять тех, кто был со мной, мне сказали, что вы умерли. Не пропали без вести, а именно умерли. Ваши тела нашли, вас похоронили. Все закончилось. Я не могла смириться с этим. И оказалось здесь. Но знаешь, чему меня научила вся эта история? Чему? Рассеянно спросила Дана. Ей пока сложно было смириться с мыслью, что Лиза прошла через все это из-за нее. У нее было немало возможностей найти Лизу и помочь ей. Однако у Даны и мысли не было, что та может быть жива. Тому Как важно иногда промолчать. Это и спасало меня в месяцы, проведенные здесь. Я делала все, что мне говорили, помалкивала и не пыталась доказать, что я не сумасшедшая. Думаю, я только потому и осталась жива и здорова. Тех, кто ей не нравится, врачиха ломает. Как палочку об колена ряси нет человека. Есть только слюнявое нечто, с которым бесполезно говорить. и ты Не пыталась бежать Я хотела, признала Лиза. Слушай, я от монстра сбежала, ты думаешь, я смирилась бы с этой конурой? Но я поняла, что действовать нужно или умно, или никак. У меня только один шанс и будет. Неудача — это всё равно, что смерть. Даже если меня не убьют, такой, как раньше, я уже не буду. Смысл так жить? Нет, спасибо, обойдусь. Так что я присматривалась, ждала. Сама не знаю чего, но дождалась вот тебя. Теперь все должно было измениться для них обеих. но такую удачу Дана даже не рассчитывала. Лиза — это больше, чем человек, которому можно объяснить, что нужно делать. Ей можно доверять по-настоящему. К тому же она знает про магию и уж точно не испугается. «Мы можем сбежать отсюда», — уверенно заявила Дана. «Причем... Сегодня же это не так сложно, если действовать с умом. У меня есть план. У меня, представь себе, тоже, хмыкнула Лиза. Я здесь столько времени торчу, что только планы выдумывать и осталась. Но давай сначала выслушаем твой. Скоро оказалось, что их планы почти совпадают. Они обе видели одно и то же, подмечали детали, просчитывали лучшие варианты. Лиза была полицейской, Она умела выбирать стратегии, но Адану многому научила эта война. Да, пока она не могла колдовать и не говорила своей спутнице, что умеет. Однако они обе были во внешнем мире, где магия не так уж важна. Они должны были справиться. А Урика не ожидала от них такой слаженности. Действовать нужно было немедленно. Если бы ведьма заметила, что они начали общаться, все было бы кончено. Однако её сегодня, похоже, вообще не было в больнице. Лучших обстоятельств не придумаешь. Они снова бежали из ловушки вдвоём. Но в прошлый раз это кончилось трагедией, а теперь должно было получиться. Они без труда ускользнули от сонных санитаров, привыкших к тупому повиновению пациентов, и укрылись в саду. «Я не знаю, что за забором, но мне кажется, что улицы близко», — указала Лиза. По крайней мере, голоса прохожих с той стороны слышны часто. Да какая разница, что там? Всё лучше, чем здесь. Я охотнее целый лес перебегу, чем выдержу ещё день в этой психушке. Тоже верно. Хотя дальше нам будет сложно. Мои родственники, например, верят, что я безумна. Они сами вернут меня сюда. У меня есть друзья, которые нам помогут, заверила её Дана. Нужно только добраться до них. Мне бы дочь увидеть. «Все будет, просто верь мне!» Они дождались, пока у забора пройдет патруль, хотя сложно было так назвать двух болтавших о чем-то санитаров, которые даже не потрудились оглядеться по сторонам. Теперь у них было не меньше двадцати минут полной свободы. Они обе давно наблюдали за охраной, обе это заметили, а им бы и пяти минут хватило, ведь осталось только перемахнуть через последнюю преграду, и все, свобода! Вот только забор оказался куда выше, чем выглядел из окна. Дана подошла ближе к гладкой бетонной плите и покосилась на нее с нескрываемым сомнением. — Нет, сама я через эту дуру не перелезу, — вздохнула она. — Хорошо, что нас двое. Подсади меня, а я потом тебе сверху помогу забраться. Или можем наоборот. Что скажешь, Лиза? Однако ответа не было. И это... Напрягала, ведь Лиза только что шла рядом с ней, буквально в шаге за ее спиной. Это что, шутка такая? Ну какие сейчас могут быть шутки? Растерянная Дана обернулась и никого рядом с собой не обнаружила. Лизы не было ни возле забора, ни у дорожки, ни даже рядом с кустами, в которых они только что прятались. Ее вообще нигде не было. Двор больницы хорошо просматривался, и, если бы она решила уйти, Дана увидела бы ее даже вдалеке. Но Лиза словно в воздухе растворилась. Отказываясь верить, что такое возможно, Дана вернулась обратно по их следам. Вот только их следов больше не было. На земле, по которой они проходили, таясь от санитаров, остались отпечатки одной пары ног. Потеряли что-то, милейшее. Сосредоточенная на поиске своей спутницы, Дана совершенно позабыла об окружающем мире. А зря. Потому что мир ее помнил. Голос Аурики застал ее врасплох. Заставил Дану вздрогнуть всем своим видом, выдавая, что она делала что-то запрещенное. А ведьма теперь была совсем близко. Стояла на дорожке в компании санитаров и наблюдала за Даной с легким любопытством так обычно смотрят на возню маленького глупого зверька. Наивный хомяк верит, что, копая достаточно усердно, проделает дыру в пластиковой клетке. — Где она? — раздраженно спросила Дана. — Что вы с ней сделали? — О ком вы? Где Лиза? — Лиза? — изумленно переспросила Аурика. — Не припомню здесь пациенток с таким именем. А вы, господа? Она обратилась к санитарам, но и те подтвердили, что ни о какой Лизе никогда не слышали. И это было странно. Дана была готова поверить, да и верила, что Аурика — гениальная актриса, которая могла изобразить что угодно. Но не эти дуболомы же. Они, похоже, действительно не знали, кто такая Лиза. «Она была со мной», — указала Дана. Ей хотелось говорить уверенно. Как и раньше но уже не получалось когда вы начали общаться около часа назад даже меньше разве это важно конечно важно кивнула арика галлюцинация вполне могла продлиться столько времени какая еще галлюцинация лиза была здесь вы серьезно верите что здесь вдруг оказалась ваша подруга правда «Насколько это вообще вероятно?» На этот раз Дана смутилась, она и сама понимала, что вероятность встретить тут Лизу была не слишком высока. Но ведь они обнимали друг друга, касались. Если бы это была галлюцинация, Дана бы заметила, она умела отличать реальность от вымысла. Ведь правда? Ей только и оставалось, что настаивать. «Лиза была здесь!» «Вы настолько в этом убеждены?» «Конечно!» «Тогда давайте проверим!» За все время их разговора Аурика ни на секунду не потеряла самообладание, в отличие от Даны, которая готова была сорваться. Пожалуй, сегодня они впервые были похожи на настоящих, доктора и пациентку. «Проверим? Что значит «проверим»?» «Мы ведь не в каком-то магическом средневековье, в самом деле». Мы в двадцать первом веке, здесь есть видеокамеры. Если не верите мне, поверьте им, уж у них-то точно нет причин лгать вам. Дане не хотелось соглашаться на это. Однако она не находила ни одной причины отказаться. Вместе с Аурикой она вернулась в больницу. И на этот раз санитары не касались ее. Они видели, что она готова идти сама. Ее привели в комнату охраны. Включили для нее монитор, нашли нужную запись. И Дана увидела себя. И только себя. Вон она во дворе. Вот подается вперед, словно обнимая кого-то. А потом стоит и говорит сама с собой. Все то время, что она видела рядом с собой Лизу, она была одна. Если бы ей сказала это Аорика, она бы никогда не поверила. Однако картинка на экране оказалась беспощаднее любых слов. Аурика стояла рядом с ней и смотрела на Дану с нескрываемым сочувствием. «Теперь вы понимаете, о чем я говорю? Вы очень серьезно больны. Вы ненавидите меня, считая непонятно кем, а ведь я всего лишь пытаюсь вам помочь. Думаю, сейчас вам лучше вернуться к себе и основательно подумать над тем, что сегодня случилось». Дана не стала отвечать. Ей не было дела до Аурики. Ее разум только что не отличил мираж от реальности. Причем, если бы не камера, никакие слова не убедили бы ее в правде. Что это? Единичный случай? Или тенденция, которая установилась уже давно, но она просто не замечала ее? А если так, то Аурика вполне может оказаться права во всем. Не было кластерных миров. Огненного короля, ее друзей. Не было Амиара и любви к нему. Ну и что с того, что эта любовь казалась ей настоящей? Мало ли на что способен поврежденный мозг. Нет, Дана пока не сдалась. Однако она впервые допустила, что с ней, возможно, что-то не так. Она устала. Устала физически и морально. Безумные существа, окружавшие ее, словно вытягивали из нее силу. Как сопротивляться, если непонятно, где спасение, что настоящее, а что нет? А если Амиар существует только у нее в голове? Эта мысль пугала ее настолько, что Дана не могла оставаться в своей постели. Она забилась в самый дальний, самый темный угол. Она хотела просто забыть про весь мир. Но мир про нее не забыл. Рядом с ней вдруг остановился один из самых невменяемых пациентов, вечно всклоченный, будто пытающийся спрятаться в собственных волосах, неспособный связать ее двух слов, по крайней мере, раньше неспособный. Он расправил плечи, посмотрел на нее и заговорил спокойно и ясно. «Вы разве не знаете, что уныние здесь не место?» Оно плохо уживается с безумием. Раз уж все мы сошли с ума, надо бы повеселиться. Что? Только и смогла произнести Дана. Вас, впрочем, это не касается. Вы не безумны. Я в этом уже не уверена. Нет, нет, быть уверены. Ваша проблема не болезнь. А что же тогда? Ничто. А кто? Аурека Карнаш, естественно. И от нее есть спасение. От спасения я бы как раз не отказалась. Так получите его. Разве вы еще не поняли? Человек теней постоянно рядом. Он смотрит на вас. Позвольте ему спасти вас. Призовите его. Назовите его имя, и все закончится. Человек теней? Имя? О чем вы вообще? Однако пациент не ответил ей. Разум исчез из его взгляда так же быстро, как и появился. За Даной снова наблюдали дикие, едва фокусирующиеся глаза, а потом пациент и вовсе ускакал с животным воем. Но Дане показалось, что в дальней части комнаты стоит человек, сотканный из теней, и наблюдает за ней. Желание сдаться, такое сильное всего пару минут назад, постепенно... Отпускала ее. Плутон не мог поверить, что не нашел этот мир раньше. Выдыхая его нежный яд, он чувствовал себя живым, как никогда раньше. Он был дома. Все, что окружало его сейчас, напоминало ему ту реальность, которую он покинул, теперь уже далекую и почти забытую. Он не тосковал просто потому, что любые сложные эмоции были ему чужды. Их он считал типичной человеческой слабостью. Но если бы он мог... Да, он бы сказал, что это связь с прошлым. Ему нравилось примитивное, всепоглощающее умирание Пургаториума. Его твердая земля, его темные норы, это небо, грозы. Ослепляющий песок — лучшее воплощение войны, которое он видел, и лучшее отражение его души. «Пожалуй, я оставлю этот мир себе, когда все закончится», — сказал Плутон. Его единственным слушателем было существо, которое смотрелось в фургаториуме откровенно лишним. Плутон пока не подчинил себе обитателей этого кластерного мира, Они постепенно привыкали к нему. Они были сильными. Это не добавляло ему уважения или симпатии к ним, но порождало желание использовать их как инструмент. Они все были разными, но в каждом читалась сила, иначе они не попали бы в Пургатуриум. Над его головой пролетали покрытые броней драконы, земля под ним содрогалась, когда ее разрывали тела гигантских змей. Где-то неподалеку носилась дикая стая вой, которая был способен напугать смертных сильнее, чем грохот грозы. Еще этим утром Плутон видел, как посреди разрушенной улицы Ифрит сцепился с Виндига. И оба они ушли окровавленными, израненными, но непобежденными. На него уже с интересом посматривали здешние горгоны и фениксы, Все они были кровожадны, но при этом разумны, и он не сомневался, что однажды они признают его власть. На их фоне особенно ничтожным и жалким казался человек, говоривший с полутоном Всего лишь старик, иссушенный временем и заботами, седой, как последний снег зимы, едва ли способный долго дышать ядовитым воздухом Пургаториума. И все же дышал он легко и чувствовал себя прекрасно. Когда он замирал, он был руинами, но когда двигался, в нем просматривалась бодрость юного существа. — Кем он был? — спросил Плутон. «Кто — Кто? — уточнил старик. — Тот, чье тело ты нацепил. — А этот — колдун. — Из великих кланов? — Не, человек. Какой-то там старейшина. Уважаемый, создал кластерный мир, был чуть ли не кумиром, покровителем, ну и далее по списку. Но он все равно был столетней рухлядью, так зачем ты нацепил его кожу? Потому что он со своими учениками задумал убить меня, рассмеялся старик. Тогда я снял его лицо, надел сам, и так пришел к его ученикам, они даже не поняли, кто их убил, честное слово. Ладно, в мире мертвых разберутся. Если таковой действительно есть. Если бы они договорились с великими кланами, толку было бы больше. На мою удачу они были слишком гордыми, чтобы поступить правильно. Плутон только головой покачал. Гордость на его памяти сгубила не один народ. Каким бы ни был человеческий колдун, он должен был понять, что его энергии никогда не хватит для победы над Осирисом. Старик задумчиво посмотрел на свои сухие, покрытые морщинистой кожей руки. «Да, ты прав. Тело — дрянь. Возьму кого-нибудь посильнее. Есть тут кто?» «В этом мире нет слабых. Тем он и прекрасен. Но я бы предпочел, чтобы ты не трогал наших будущих солдат». «Чего это?» «Нам нужно их доверие. Они не друзья тут», — отмахнулся Осирис. «Мы тоже не друзья». Но я вступлюсь за тебя, а ты — за меня. Я верю, что они подобны нам, поэтому не будем им вредить без необходимости. Но мне нужно новое тело. Так давай его добудем?» Это решение не было спонтанным. Плутон давно к нему готовился. Он привыкал к этому миру, напитывался его воздухом, его аурой. Со стороны казалось, что со своего прихода он просто существует здесь. Но он, порожденный когда-то миром разрушения, умел адаптироваться ко всему, и когда он привык к Пургаториуму, он готов был покорить его. Он пока не мог выбраться из этого кластера, аурика предупреждала его, что здесь установлены несколько слоев защиты, разрушить которые не так-то просто. Однако до этого Плутон должен был показать и узникам Пургаториума, их стражам, и затаившемуся где-то огненному королю, насколько велики его возможности. Поэтому глиняный колос впервые за долгое время двинулся с места. Сухонький старик уселся у него на плече, и его, пожалуй, многие и вовсе не замечали. Но такая роль вполне устраивала Осириса. Он прибыл в этот кластер позже и пока не освоился. Да и своего нынешнего тела он стыдился. Колосс шел к одной из башен. Они были частью этого мира и вместе с тем не были. Плутон не надеялся воспользоваться их порталами. Он знал, что это невозможно. Его цель была иной. Он помнил, что раньше полицейские были символом власти в этом мире. Он хотел показать Пургаториуму, что власть сменилась. Плутон остановился в паре шагов от башни, Невозмутимый, как и прежде. Он чувствовал тревогу людей и не людей запертых внутри, и она придавала чудовище уверенности. Они наверняка сейчас убеждали друг друга, что башня защищена, и им ничто не угрожает. Об этом думали и заключенные, наблюдавшие за Плутоном издалека. «Поможешь мне, когда будет нужно», — велел Плутон. «Да без проблем». Из его тела вырвались новые цепи и оплелись вокруг башни. Они давили сильно, как змеи, кольца которых сомкнулись на долгожданной жертве. Вот он чувствовал сопротивление и камней, и магии. Камни отталкивали его силу, магия ранила его. Но он не зря столько ждал и приноравливался к Пургаториуму. Теперь этот мир поддерживал его, а его совершенное тело Восстанавливалось быстрее, чем защитное заклинание успевало ему вредить. Он ни о чем не просил Осириса. Тот сам ловил, когда пришел его черед. У основания башни волнами поднимались песок и грязь, разрушающие его фундамент быстрее любого тарана. Внутри кричали полицейские, работали порталы, но они не могли увести отсюда всех и сразу. Здание уже рушилось. там внутри Обваливались потолки, крошились стены, грохот глушала облака пыли, мешали дышать. У многих от этого не выдерживали нервы, порождения Земли всегда оказались Плутону слишком нежными созданиями. Ворота башни открылись, и полицейские начали выбегать в мир, который раньше казался им воплощением преисподней. Вряд ли они до конца понимали, что делают и на какую участь себя обрекают. Им в этот миг казалось, что нет ничего страшнее смерти под завалами. Но это они напрасно. Заключенные сориентировались быстрее, чем ожидал Плутон, и вот уже первые обитатели Пургатуриума набросились на своих недавних тюремщиков. — Э, так не годится, — нахмурился Осирис. — Так они все тела выжрут. Что мне тогда останется? — Если тебе что-то нужно, бери, а не ной. Ведь ты хозяин мира, — напомнил Плутон. Вот пойду и возьму. Дряхлый старик соскочил с плеча колосса с поразительной ловкостью. Он коршуном налетел на одного из убегавших полицейских, рослого красавца-мага, навалился на него, прижал к каменистой земле. Плутон отвернулся. Его никогда не забавляло обилие крови. Все его внимание было сосредоточено на башне. Он отдал этому большую часть силы, которую накопил в Пургаториуме, но своего он добился. Башня с жалобным стоном разваливалась на части, погребая под собой последних полицейских. Они все были мертвы. И те, что выбежали, и те, что остались внутри. Некоторые успели воспользоваться порталами, но это ничего. Плутон хотел, чтобы кто-то спасся, и разнес по кластерным мирам весь ужас того, что здесь случилось. Конечно, в Пургаториуме осталось еще немало таких башен, и уничтожить их будет не проще, чем убрать магическую защиту тюрьмы. Неважно. огненные король и его союзники получили свое послание. Они должны понять, что его победа — просто вопрос времени. Они решили, что уничтожили сообщество освобождения? Да. Вот только это ничего не значило. Они убили рабов, а не господ. Ту сомнительную шайку созвала Аурика Карнаж, и она перестала быть важной в день, когда плутоны и остальные вырвались из плена. Теперь он не собирался становиться лидером какой-то мелкой группировки. Его истинная цель была куда благородней. Плутон хотел перестроить миры по своему образу и подобию, и Пургаториум, должен был стать отличной точкой отчета.